Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. «Пестрые рассказы» – название сборника 77 произведений Антона Павловича Чехова впервые опубликованы в 1886 году. Этот сборник занял особое место в творческой судьбе Чехова и, по выражению Владимира Короленко – проникнут еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкая юмором, веселем, часто неподельным остроумием и необыкновенной жатостью и силой изображения. Выдержав 13 переизданий, пестрые рассказы долго оставались самой читаемой и самой популярной из прижизненных книг Чехова. По своему содержанию настоящий сборник не повторяет издания пестрых рассказов, которые были подготовлены к печати самим писателям. Однако именно это заглавие «Пестрые рассказы» ассоциируется с ранним периодом чеховского творчества, что позволяет собрать под ним наиболее интересные произведения тех лет. Таким образом, представленный здесь 77 рассказа является собой приближенный вариант авторского сборника Антона Павловича Чехова. Заданные в авторской последовательности Начинающиеся с рассказа «Конь и трепетная лань» А завершающиеся рассказом «Два газетчика» В этой последовательности Рассказы идут с музыкально-шумовым сопровождением Обозначенный в начале каждого аудиофайла цифровым Символом 01 После чего все 77 аудиорассказов дублируются Но уже без музыкально-шумового сопровождения Они обозначены как 02 Приятного прослушивания! Чтец и декламатор Джахангир Абдуллаев. 22 июля 2022 год. Конь и трепетная лань. Третий час ночи. Супруги фибровые не спят. Он ворочается сбоку на бок, и то и дело сплевывает. Она, маленькая худощавая брюнеточка, лежит неподвижно.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 Как возвращался он вчера, третьего дня, всегда. Опять она будет мечтать, Опять до лице его мелькнет омерзение. «Ах, незачем писать, дядя!» — вздыхает она. Добродетельный кабачик Плач оскудевшего Подай, голубчик, холодникай, закусочки. Ну и водочки. Надгробный эпитафия. Сижу теперь тоскую и мудрствую. Во время она в родовой усадьбе моей Были куры, гуси, дейки, Птица глупая, нерассудительная, Но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе Плодились и размножались. Ах, вы кони, мои кони! мельницы не стояли без дела. Копи уголь давали, бабы. Малину собирали. На десятинах приизбыточествовали флора и фауна. Хошь, ешь, хошь. Залоги ботаникой занимайся. Можно было и в первом ряду посидеть, и картишки перекинуть, и содержаночкой похвастать. Теперь не то. Совсем не то. Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем. На душе кошки скребли. ведь хотелось. Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим Кабачка, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола. «Вы бы приказали, барынь, крышу выкрасить», — сказал он. Ставя на стол бутылку водки. Рыши железные, без краски ржавеет, а жа, известно, да Дыры будут. За какие же деньги я выкрушу, Ефимушка, говорю я. Сам знаешь, забейтесь, дыры будут ежели. Да приказали бы, еще барин, стороже в сад принанять, деревья воруть. Ах, опять-таки нужны деньги. Я там. что одно отдадите. Не, впервой, не первый раз берёт то Отвалил мне цузыков 500 целковых Взял вексель и ушел По уходе его я подпер голову кулаками И задумался о народе и его свойствах Хотел даже я в Русь статью писать Благодетельствует мне, великодушничает За что? За то, что я его сёк когда-то Какое отсутствие злопамятности «Учитесь, иностранцы!» Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуциков. Он собственноручно разнес сарайчики и притащил свои презенты, чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал. «Теперь новый строить должно, сказал он мне после пожара. «У меня лесок есть, пришлю». Приказали бы, барить прудик почистить, а вчера из коросе ловили и весь вот, а водоросль разорвали. 300 рублей стоит. Возьмите, не впервые берется-то. И так далее. Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшки, и все это на деньги Цуцикова. Неделю тому назад приходит ко мне цуцков становится у двери и почтительно кашляет в кулак. И не узнаешь теперь вашей усадьбы там говорит он граф а князю в пору жить И пруды вычислили, и ози посеяли, лошадушек довели А все ты, Ефимушка, говорю я, чуть не плачу от умиления Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика Бог даст дела поправиться, все отдам, Ефимушка С процентами Дай мне еще раз обнять тебя. Все починили, благоустроили, помог бог. Осталось теперь одно только. Лисица отседовой курить. А какую лисицу, Ефимушка? Известно какую. И помолчав немного, Цуциков добавляет. Судебный паристов там приехал. Вы бутылки приберите там. Я равно увидит. Подумать, что у меня в имении Только и дело, что пьянство Фатерова прикажете вам В деревне нанять, аль в город поедете Сижу теперь и Мудрствую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 Вчера в Хапоневе священно служил А я не поехал, здесь просидел Вот с этой стерлитью, с, -с, с чертовкой с этой Ну, ты с ума сошел? Спросил отцов, конфузливо косясь на англичанку Бронишься придами и И ее же Да черт с ней Все одно не бельмец по-русски не смыслит Да Ее хоть хвали, хоть брони Ей все равно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 Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по их брехать научиться, а не, черт их знает. Ты посмотри на нас, на нас-то посмотри. Ну, ну перестань, неловко. Что ты напал на женщину? Она не женщина, она девица. О женихах, небось, мечтает чёртова кукла и пахнет от нее какой-то гнилью. Но я зненавидел, брать её, видеть равнодушно не могу.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 Придется. А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться, англичанка турнуть надо, при ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. Бися! обратился он к англичанке, мис Файс! Живу при. Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте! «Туда! Туда! Туда уходите! Слышишь?» Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук. «Ха! ж, Не понимаете?» «Ступай, тебе говорят отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!» Грябов тернул мисс за рукав, указал ей до кусты и присел. «Ступай, мол, за кусты и спрячься там!»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 Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу. Раз в год. Маленький трехоконный домик книжный имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, сокон, снятые решетчатой желюзи, свежевымытые оконные стекла робко заиграли с весенним солнышком.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 Ластов, кузен генерал Битков и многие другие. Человек 20. Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халхадзе споет что-нибудь, а генерал Битков 2 часа будет просить у нее розу. она знает, как держать себя с этими господами. Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях. Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков. Для этих господ положены Впереди лист бумаги и перо Каждый сверчок Снай свой шесток Пусть распишутся и уйдут 12 часов Княжна поправляет платье И розу Она прислушивается Не звонит ли кто Шумом проезжает экипаж Останавливается Проходит 5 минут Не к нам, думает княжна Да, не к вам, княжна Повторяется история прошлых годов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 Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага Бежала она по полю изгибами, вертикуляциями эдакими, как поломанная Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке вирать Днем она, как зеркало, а ночью ртучу отливает По бережку камыш стоит и в воду поглядывает Красота! Тут камыш, тут ивничок, а там вербы Так расписывал Никифор в сидя в портердей за столиком и глотая пиво. Говорил он с увеличением, шаром, его морщинистое бритое лицо и коричневая шея встрагивали и подергивали судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенное поэтическое место. Слушала его хорошенькая 16-летняя сиделица Таня.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 Начинал он беседу обыкновенно с самого начала, с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты на личность покойного барина князя Свецова. Знаменитый был человек, рассказывал он про князя. Славен он был не только богатством и широтой Зибель, сколько характером, он был Дон Шуанс. А что значит Дон Шуан? Это обозначает, что он для женского пола. Большой Дон Шуан был.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 «Смею ли я смеяться? Нежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет!» «Пошел он!» вдруг посиневший и затрясшийся генерал. «Что-с?» ж? спросил шепотом Червяков, молея от ужаса. «Пошел повторил генерал, затобув тагами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша,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 Люблю, чтоб грозно даль чернела Люблю я моря шумный вал Люблю, чтоб грозно даль чернела Люблю я моря шумный вал. Люблю я моря шумный вал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 и тисками сжимавшей талию. Она знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа. «Дядя, не дуф ни гроша, и твое имение продано. Ничего не поделал». Лидия Егоровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала читать.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 Оба сияли «А мы к вам, шарманочка!» Продребезжал генерал Довольно тем, что сумел по-своему Переделать слово «шармаун» «С добрым утром, фея! Фея пьет кофея!» Генерал застрял глупо Но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались Моя героиня отдернула от перил руку Вытянулась и бесконечно улыбаясь Протянула к гостям обе руки Те облабызали и сели Вы, кузен, вечно веселы Начала кузина гостиный разговор Счастливый характер Как бы же я сказал Ах, да, фея бьет кофея Я, А мы с Гером Профессором уже выкупались Позавтракали и визиты делаем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 Кто красному рад? Знаете кто? «А э -э -э -э. тетика, вот вам и запятая либералам. Ха -ха -ха -ха. Каков генерал? Ха -ха -ха -ха. захохотал кнопка, кривя свой ученый-подбородок. И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить. Одни только быки боятся красного. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Что, съелись? Однако, что вижу?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 Кнопка заговорил о быках и о буйволах. Канегиня Драмадерва заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладке. А касательно этой подкладки у меня в памяти салучи есть», сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. «Был у меня в батальоне полковничек, одеки конвертов Петр Петрович. Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, пасенник». «Из простых солдафонов высшей чины вышел, за заслуги особенные. Бояк был, любил я его покойника. А Лет ему 70 было, когда его в полковнике произвели. На лошадь уж не умел садиться, и подакры его ломала во все корки. Вынято, бывало на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, Ординарец вкладывал». Расстегнется, извините, а застегнуться уши не может И у этого расслабленника мечта в голове была генералом быть Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает Натура, значит, такая Воин и в отставку не хотел из-за генеральства Прослужил лет пять в полковниках, представили его И что вы думаете, а? Вот судьба, трах его пролить в самый тот раз, когда производство вышло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 Одно только утешение осталось ему, красная подкладка. Идет по дефлицу, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь. Целый день по городу шканделяет и хвастает подкладкой. Только и было у него друга радостей. Ваня пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой верь. Утешался, утешался, как милый дитет, да и ослеп от старости. А, надели ему человека по городу его водить и подкладку показывать Едет слепики, седики, еле-еле телепкается, а воздух спотыкается А у самого на лице гордыня написано Сема и холод, а у него пальто нараспашку Ха, чудачок, скоро затем померла у него старушка Коронит ее, ноет, могилку к ней просится и подкладку духовецству показывает. Представили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтобы поберегла. А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скобедомка сахарку припрячет, чайку там копеечку, кругом его ощипала. Щипала, щипала, ерзала, ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза.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 Антон Павлович Чехов, Герой Барыня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 «Не видишь, что ли?» «Разве это дорога?» «Стой, дорога!» «Грунт не тот, пьяная морда твоя!» «Сворачивай, поворачивай вправо!» «Ну, погоняй!» «Где груд?» По Потерял, аж высоко!» «Убаю, коли что!» «Помни! Погоняй, подлец!» «Стой, куда едешь?» «Разве там дорога?» Лошади останавливаются, инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает войчи и тянет за правую ночь лепает по грязи, круто поворачивает, и вдруг ни с того ни с сего начинает как-то странно барахнуться. Имщик сваливается, исчезает, пристежно цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что Таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту. Овраг неглубок, инженер поднимается, берет в окапку жену и выкарабкивается сыновей. И ху, на краю оврага сидит имщик и стонет. «Утиц подскакивает к нему и, подняв в кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить!» «Убью, разбойник!» — кричит он. Кулак разбахнулся и ушая на половине дороги к емщицкой физии, еще секунды и... «Миша! Вспомни Кукуевку!» — говорит жена. Миша срагивает и его грозный кулак останавливается на полпути. «Емщик спасен!»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 Тут из нашей деревни бабы работают Так вот и я с ними в работе, Егор Власович Так, мычит Егор Власович и медленно идет дальше Пелагея за ним Проходит молча шагов 20. Давно уж я вас не видала, Егор Власович Говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника Как заходили вы на святой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 Хоть бы разочек зашли Что ж мне у тебя делать-то? Ну, конечно Делать нечего Да и так Все-таки же Хозяйство Поглядеть Как и что Вы хозяин Ишь ты Тетельку подстрелили Егор Власович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 Сама знаешь, человек, я балованный. Мне, чтобы кровать была и чай, хороший, разговоры деликатные, Чтоб все степени мне были. А у тебя там, на деревне, бедота, копоть. Я и дня не выживу. же буказ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы до на себя наложил. С избольства во мне это баловство сидеть. Ничего не поделаешь».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 Егор Власович. Стало быть, не понимаешь, или плакать собираешься. Я... Я не плачу. Говорит Пелагея, отворачиваясь. Грех, Егор Власович. Хоть бы денек со мной несчастный пожили. Уж 12 лет, как я за вас вышла. А промеж нас ни разу любовь не было. Я... Я не плачу Любовь, Бормочет Егор, почесывая руку Никакой любови не может быть Одно только звание, что мы муж и жена ты, это так и есть Я для тебя дикий человек есть Ты для меня простая баба, не понимающая Не, что мы пара Довольные, воловная, гулящие, А ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь А тебя я так понимаю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 Говорит охотник, потягиваясь Терпись, сирота. Но, одначе, прощай Заболтался Вечеру мне в Болтово поспять нужно Егор поднимается Потягивается и перекидывает ружье через плечо Белагеев встает А когда же в деревню придете? Спрашивает она тихо Незачем Тверезы никогда не приду От пьяного тебе мало корысти Глоблюсь, я пьяный, прощай Прощайте, Егор Власович. Егор надевает гортуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь Гологей стоит на месте и глядит ему вслед Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежный поступ И глаза ее наполняются грустью и нежной лаской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 Вдруг Егор круто поворачивает направо, в сечу, и картузик исчезает в зелени. «Прощайте, Егор Влас! шепчет Пелагея. И поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик. Орден Учитель военной гимназии, колледжеский регистратор Лев Пустяков –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 Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава, думает он, моргая отяжелевшими веками. Нужно же было природе так искать умное лицо. Если бы у людей были носы по длине это к саженем в две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить и пришлось бы делать дома попросторнее. Защитник встряхивает головой, как лошадь, с которой укусила муха, и продолжает думать.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 Обвинял товарищ прокурора. Имя всему товарищу легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидные гонорари, он за собой ведать не ведает, подобен себе подобным. Говорит в нос буквы К не выговаривать ежеминутно смаркается. Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат этого адвоката знает весь мир.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 Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол. Солезы засверкали сквозь его очки. Было бы мне отказаться от обвинения, подумал он. Ведь это кает яски потерпеть, а взгляните на его глаза, продолжал защитник.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 нет по30 у меня записано я всегда платил гувернанткам по30 анусь прожили вы два месяца два месяца и 5 дней ровно два месяца у меня так записано следует вам значит 60 рублей вычесть 9 воскресеньем а вы не занимались сскоей по воскресеньям а гуляли только до три праздника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 Да? Ишь ведь. А у меня и не записано. Дало из 14.3 останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшие. 3 3 3 1 и 1, получите. И я подал ей 11 рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман. Мерси, прошептала она.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 Бывали и знаменитые актеры и певицы, а нынче черт знает что. Кроме фокусиков до да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия. Живем как в лесу. Да а помните ваше превосходительство того итальянского трагика? Как и вам? Еще такой брюнет, высокой, дай бог память. Ах да, Луиджи Эрнесто де Руджиеро. Талант замечательный. Илла? А до слова скажет, бывало, и театр ходро ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на 10 спектаклей распродала. Он ее за это декламацией и мибики учил. Душа человек приезжал он сюда, чтобы не соврать лет 12 назад. Нет, вру, меньше лет 10. Анюточка, э, сколько нашей не лет?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 «Блондин, лицо эдкое, выразительное, манера парижская». «А что за голос, ваше превосходительство?» «Одна только беда. Некоторые ноты желудком пел и ре-фистулы брал, а то все хорошо». «У Тамберлика», — говорил учился. «Энрико Тамберлик, известный итальянский певец Теннер, примечание редактора». «Мы с Анёточкой выхлоптали ему зал в общественном собрании и в благодарность за это...» Он, бывало, нам целые дни и ночи распевал. Анюточку петь учил. Приезжал он, как теперь помню, в Великом Посту лет, лет 12 назад. Нет, больше. Вот память, прости, Господи. Анюточка, сколько нашей наличке лет? 12. 12. Ежели прибавить 10 месяцев. Ну, так и есть. 13.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 Лопнев и Шарамыкин задумываются, тлеющая полена вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом.